Верси, Гарисон. Фаукет. Фамилье Фаукет. Хорошо. Пауза. А где находится Куаба? В Мато-Гроссо, в верховьях Рио-Парагвай, последний форпост цивилизации, если вам угодно. Вы можете описать это место? Жалкая дыра. И самые жалкие, и самые нищие люди во всей Бразилии. Торчу здесь уже несколько недель, бесконечные отсрочки. Эти чёрты бюрократы, чем скорее я отсюда выберусь, тем лучше. А куда вы отправитесь? Вглубь страны, на север. Север от наше направление, а больше никому ничего знать не обязательно. Чем вы занимаетесь в данную минуту?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 Но я лучше, чем кто бы то ни было другой, понимаю степень риска. А сейчас, когда все остальные погибнут, только мне известно, где найти Z. Если мы не вернёмся, никому в голову не придёт искать нас, но я не боюсь неудачи. А как насчёт Джека и Рейли? Они понимают, чем рискуют. Пауза. Я бы предпочёл совершить это путешествие в одиночку, но, к сожалению, от не в моих силах. Я уверен, что на Джека могу положиться. В чрезвычайных обстоятельствах он не подведёт, а Рейли так ли иначе последует его примеру. Но они отправились с вами добровольно, не так ли? Разумеется. Они рассматривают экспедицию как самое увлекательное приключение в своей жизни.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 Как только достанем мулов, запас провиантов у нас достаточный. Пеоны будут сопровождать нас до Бакари-пост, а там мы их отпустим и дальше пойдём одни. Вы втроём и собаки, собаки. Я купил пару собачонек на рынке неделю назад. Откликаются на имена Пастор и Чулим. Порода у них незаметна, но отваги хоть добавляй. Они нам пригодятся. Можете мне поверить. А какой сейчас месяц? Какой год? Апрель 1925. Через несколько минут я попрошу вас перенестись вперёд во времени. Вы спокойны и расслаблены. Сейчас вам надо сосредоточиться на собственном дыхании. Я опять проведу обратный счёт, и при счёте 0 вы перенесётесь на месяц вперёд. 3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 Моя предыдущая экспедиция. Бедный мой Браво. Мне тогда пришлось повернуть назад. А сейчас у вас всё в порядке? Да, если бы не эти чёртовы мухи. Они кусают нас днём и ночью. Мухи, а кусаются как осы. И при этом они такие крошечные, что пробираются через москитную сетку. Боль буквально сводит с ума. Они следуют за нами повсюду, мерзкие твари. В прошлый раз они не были настолько неврасимыми, должно быть, мутировали. Всё время льёт дождь, но для данного времени года довольно жарко. Я потею куда больше обычную. Слава богу, через несколько дней мы выберемся из этого проклятого места. А что вас ждёт впереди? Сплошные джунгли.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 индеец рассказал ей о каменной башне в окрестном лесу, она его испугала. Он увидел в ее окне свет. Но индейцам племени Бакари следует бояться тамошних мест. Это самый центр обитания племён Марсегос, а Марсегос и Бакари заклятые враги. Марсегос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 У кого не было бы ни малейшего шанса. У Джека и Райли мне пришлось их отправить назад на Бакари пост. Через 2 недели после того, как мы покинули лагерь Мёртвой лошади, всё в порядке, не торопитесь. Молом ничего было есть, и пришлось от них отказаться. Мы взвалили поклажу на плечи и отправились на реку пешком.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 К этому времени мне уже не понадобилось уговаривать Джека. Было ясно, что Рейли умрёт, если ему не окажут помощь. Они оставили мне собак и немного провизии. Если им повезёт, они доберутся до Вакари-Пост. Теперь уж со дня на день, со дня на день. Почему вы не вернулись вместе с ними? Почему не вернулся? Да потому что у меня не было выбора.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 Когда я уж так близок к своей цели, уже настолько близок, что вынамееваете предпринять, становится светлее. Я более или менее ясно вижу деревья и длинный, спутанный ветвилян. Скоро светёт. Какой-то дьявольский туман словно покрывал над всем лесом. Такую красоту он скрывает от взгляда. Слушайте, нет, показалось. Это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 Они, бедняги, голодали не чуть ни меньше моего. Я решил, что если и сегодня не найду какой-нибудь пищи, то мне придётся они всё равно ушадичать. Вопрос стоит так: кто кого? Вы собираетесь убить собак? Да я их сразу. Так оно будет проще. Они так отщали, что и прок от этого почти никакого не будет.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 Ос, Ос. А где собаки? Вы их? Нет, у меня не хватило духу. И они по-прежнему с вами? Кто? Пасторыч, Улим убежали. И вы не пытались убить их? Я не мог. Я просто не мог этого сделать. Они убежали от меня, потому что не было пищи. Вы в этом уверены? Это чрезвычайно важно. Абсолютно уверен. Хорошо. А теперь перенесите своё время ещё на несколько часов вперёд. Пауза. Чем вы сейчас занимаетесь? Иду. Продвигаюсь крайне медленно. Тропа очень трудная, заставляю себя, пересиливаю на каждом шагу. Отдыхать нельзя, но идти больше не могу.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 Я наконец дома. Нет. Нет, пожалуйста. Не сейчас, дайте мне отойти. Они, Господи, всемогущий, помоги мне, помоги, позволь мне отойти. Нет, нет. Что вы видите? Расскажите мне. Повсюду тьма, полная тьма, тьма.